Глава 9 Рождество. Рождество – это большой ежегодный семейный праздник у людей, во время которого они обмениваются подарками и устраивают настоящий пир. Накануне праздника в дом вносят елку и украшают ее множеством самых разнообразных блестящих игрушек. Если вы проявите немного решительности и твердости, то довольно легко можете превратить Рождество в свой праздник, который пройдет, как вы этого хотите. Нет абсолютно ничего необычного в том, что в рождественскую ночь или же рано утром следующего дня вы можете услышать, как хозяйка дома говорит детям, «Подождите, мы не можем пока открывать подарки, ведь нет еще кисы». «Ничего не скажешь, эта семья получила от вас хорошее воспитание». Одним из самых больших удовольствий, которые мы, кошки, получаем от этого праздника, является процедура открывания подарков. Все они обычно бывают завернуты в шуршащую папиросную бумагу и перевязаны яркими цветными лентами. После того, как подарки развернуты, можно тут же закрутиться в оберточную бумагу или использовать ее для устройства засады, рвать на кусочки, а также поиграть с лентами. Некоторые же крупные подарки бывают упакованы в картонные коробки, в которые можно сразу же залезть. Ну а если мы уж очень хотим, то и объявить их своей собственностью, чтобы все знали, что они принадлежат только нам. Независимо от того, что каждый из нас, конечно, преподнесут специальные подарки типа игрушечных мышек, шариков для пинг-понга и других игрушек, Нам совершенно не возбраняется обнюхать подарки для других членов семьи и поиграть с ними. Во время Рождества люди просто объедаются разными вкусностями. По крайней мере, так они обычно делали во всех семьях, которые я когда-нибудь знала. Мы тоже не должны оставаться в стороне от праздничного пиршества. Во-первых, мы всегда можем присутствовать во время ритуала приготовления пищи для рождественского стола а во-вторых, участвовать в самом праздничном ужине. В этот торжественный вечер, например, можно легко выпросить на пробу немного начинки для индейки или же вам может перепасть несколько кусочков печенки или легкого, конечно, если мадам находится в соответствующем рождественском настроении. Что же касается общей праздничной атмосферы в доме, то вам следует знать, что во время Рождества все члены семьи находятся под ее влиянием. В этот вечер они гораздо добрее и терпимее, чем обычно, поэтому вам могут совершенно безнаказанно сойти срок многие ваши проделки, которые они не потерпят в обычные дни, как бы хорошо вы ни воспитали их. И, конечно, совершенно немыслимо, чтобы они за праздничным столом сами ели индейку, а вы бы остались в стороне и не попробовали этого лакомства. Обязательно добейтесь, чтобы вам выделили вашу порцию. Это неотъемлемое право. И еще. Хочу дать вам добрый совет. Не переедайте и ни в коем случае не испачкайте ковер. Если вы сделаете это то сразу же попадете в разряд нарушителей порядка и испортите себе один из самых радостных праздников. В заключении торжественного ужина они обычно подают какое-то совершенно несъедобное месиво, называемое сливовым пудингом. Рекомендую вам самым настоятельным образом, даже не прикасайтесь к этому отвратительному вареву. Но, безусловно, самое большое наслаждение, которое доставляет нам Рождество. Это праздничная ёлка со множеством ярких красивых игрушек, некоторые из которых соблазнительно висят в пределах досягаемости. Если вы протянете лапку и ударите по одной из них, то она начнёт весело раскачиваться взад и вперёд, как бы приглашая вас «ну толкни меня ещё». Эта игра может кончиться тем, что вы не удержитесь и схватите её. На елке там и сям висят мишура, прогибаясь под собственным весом, сверкающие рога изобилия, жвачка всех видов в яркой упаковке, стеклянные птички и разные другие интересные игрушки. Создается впечатление, что искусные мастера сидели ночами и придумывали, чтобы бы еще интересненькое сделать, чтобы порадовать маленьких котят и взрослых кисок. Многие из игрушек изготовлены для большего эффекта из тончайшего стекла, поэтому они ярко сверкают, отражая свет, но ну и, конечно, легко бьются. Но не огорчайтесь, если вы случайно разобьете одну или несколько из них, так как они в изобилии имеются в любом магазине и нет никаких проблем, чтобы купить новые. Поэтому вы имеете полное право играть с ёлкой и всем, что висит на ней как только вашей душеньке угодно. А если захотите, то даже можете спрятаться в ее ветвях, конечно, если ее размеры позволяют сделать это. Нет сомнения, что в этом случае вы будете выглядеть весьма эффектно, только постарайтесь не свалить при этом само дерево, так как это приведет к нежелательным последствиям. Ну, а уж если так случится, что вы, заигравшись, зацепите коготком ветку или игрушку и завалите елку, то просто-напросто побыстрее спрячьтесь под диван и дождитесь, когда кто-нибудь придет и поставит ее на место. Помните, есть такое правило – не пойман ни вор. Если никто не видел, что это вы уронили елку, то будьте спокойны, вас не призовут к ответу и вам не придется врать. Конечно, они могут подозревать вас, но доказать ничего не смогут. Праздничная рождественская атмосфера, как правило, будет царить в доме с 23 до 27 декабря, а иногда и до самого Нового года. Поэтому не совершайте ошибки и не рассчитывайте на то, что праздник будет все еще продолжаться и после этого. Наоборот, если вы достаточно умны, Постарайтесь не раздражать мужскую половину вашей семьи, по крайней мере, в течение нескольких недель. Ведь именно в это время начинают приходить денежные счета, которые им необходимо оплатить. Итак, с веселым Рождеством всех вас, кто впервые в жизни будет встречать этот радостный и незабываемый праздник.